Фаза третья. После освобождения. А теперь коснемся третьей фазы лагерной жизни третьего раздела нашего психологического очерка о концлагере «Психология освобожденного лагерника». Описание этих переживаний никак не может быть безличным.